Глава 32. В поисках блудного мужа. По ощущениям ожидание тянулось целую вечность, а по настенным часам всего 15 минут, за которые я успела изучить все комнаты, посидеть, как та Маша из сказки про медведей на всех кроватях, заказать ужин в номер, включить телевизор и выбрать из обширного списка канал, по которому шла слезливая мелодрама. Смотреть я ее не собиралась, но... Рыдания главной героини очень, кстати, заглушали манящий звук, льющийся в душевой воды. И помогали отвлечься от мыслей о каплях, стекавших по загорелой груди моего мужа. — Твою мать, Елагин, за каким чертом ты устроил мне этот стриптиз? Теперь попробуй выкинуть из головы все те варианты развития событий, если я все же соглашусь к нему присоединиться. Пока я вертелась, как уж на сковородке, дверь в душевую открылась. И вместе с клубами пара на пороге появился обнаженный Глеб. Ну как обнаженный? Если не брать во внимание повязанное на бедрах небольшое полотенце, а брать разгоревшийся внизу моего живота предательский жар, вполне себе обнаженный. Волосы мокрыми прядями спадали на лоб. В зеленых глазах плескалось веселье, на губах насмешливая улыбка, а взгляд такой, будто мысли читать умеет, и знает, о чем я все это время думала. Цветочек, ну чего ты насупилась, как колючий ежик, я же предлагал тебе пойти со мной. Иди ты знаешь, куда? Сжав губы в тонкую полоску, я шумно выдохнула. Надеюсь, ты не извел всю горячую воду. А ты проверь. Подмигнул он мне и отошел в сторону, давая пройти мимо. Ноздрей коснулся ментоловый запах мужского шампуня и присущий Глебу древесный терпкий аромат. Влажное полотенце с его бедер полетело обратно в душевую комнату, а я резко зажмурилась, захлопнула за собой дверь и услышала за ней громкий до бешенства раздражающий мужской смех. Посрывав с себя всю одежду, я оставила ее лежать небрежной кучей у двери и включила кран. Первые капли теплой воды словно живительная сила впитались в тело, прогоняя прочь физическую усталость и очищая разум от всех мыслей. Лавандовое масло приятно скользило по коже, расслабляя мышцы и оставляя ощущение чистоты и свежести. поки. Была бы моя воля, я бы и ночевать здесь осталась, но все хорошее имеет свойство заканчиваться, и горячая вода даже в самом престижном отеле, расположенном посреди пустыни города, тоже. За неимением сменной одежды, грязную я даже под дулом пистолета бы не одела. Я стащил с крючка мужской банный халат, завернулась в него так, что большая часть подола волочилась за мной тяжелым шлейфом и вышла наружу. Номер встретил меня гробовой тишиной. На экране телевизора продолжала мелькать плачущая героиня, но звук был отключен. На маленьком столике у дивана стоял поднос с моим ужином. Пшеничная каша с мясом, тарелка с куриным супом, дымящаяся чашка кофе и местные сладости. На самом диване лежал принадлежащий Глебу черный рюкзак, а вот самого Илагина ни в одной из комнат не обнаружилась, Как и его ботинок. С большим трудом подавив, охватившее меня волнение, я села за стол, схватила приборы и принялась за еду. Только вот если еще 10 минут назад желудок урчал от голода и требовал топлива, то сейчас аппетит сошел на нет, и пища по вкусу напоминала картон. Закончив с ужином, я принялась за волосы. Высушила их феном, расчесала так, чтобы не осталось ни одного колтуна, и, глядя на себя в зеркало, ненакрашенную и румяную после душа, вдруг почувствовала себя по-настоящему красивой. Длинная стрелка на часах сделала полный круг, а Глеб так и не появился. Волнение переросло в тревогу, а та, в свою очередь, в самую настоящую панику, которая исподвигала меня посильнее запахнуться в халат натянуть отельные тапки и отправиться на первый этаж. Брюнетка за администраторской стойкой, окинув меня удивленным взглядом на мой вопрос, не видела ли она парня, с которым я заселялась в их королевский номер, отрицательно качнула головой, а вот охранник, что не хотел впускать нас в заведение и подвергся из-за этого магическому влиянию, сжалился надо мной и проводил к дверям казино. Ошарашенно, изучая вывеску, я мысленно препарировала гада, что не только бросил меня в одиночестве, променяв на выпивку, игру и развязных женщин, но и заставил переживать за его никчемную жизнь. «Рррр! Убью!» Схватившись за ручку двери, я дернула ее на себя. И тут же оказалась в забитом людьми помещении. Картина маслом. Шум, смех. Звон бокалов. Мужчины во фраках, женщины в вечерних платьях. И я, застывшая на пороге в банном халате и тапках, метаю молнией глазами, выискивая уничтожающим взглядом своего блудного муженька. Только скалки или сковородки не хватает. Веселая компания за дальним игральным столиком разразилась громким смехом, и одним из ее членов оказался мой ведьмак. Сидел в обществе трех мужчин и четырех женщин, одна из которых высокая блондинка с четвертым размером, губами-варенниками и в откровенном платье, отнюдь не дружески, а очень даже интимно обнимала его руками за шею и что-то шептала на ухо, пока этот гребаный кабиль изучал свои карты. Пространство вокруг словно загорелось, обжигая тело и сдавливая горло, не давая вздохнуть полной грудью. Замерев на месте, я впилась ногтями в ладони, пытаясь сдержать рвавшийся наружу водопад из слез, но, кажется, ничего не получилось. Дура. Типичная дура, что повелась на сладкие речи этого мерзавца, а ведь когда-то смеялась над девушками, что имели глупость потерять от него голову, и сейчас сама оказалась в их шкуре. Вытерев рукавом халата, стекавшие по щекам слезы, горечь и обиды, я собралась развернуться на 180 градусов, вернуться в номер, заказать бутылку чего-нибудь покрепче и включить фильм ужасов. Но внутри вдруг щелкнул переключатель. Он против моей воли сделал меня своей женой, а теперь развлекается с какой-то бабой. Тогда как я собралась запивать свое горе в одиночестве на королевской кровати, а не пошел бы он к черту.